Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни. Или ей уже тринадцать. Женщину, которую я знаю считанные дни. Но, заметьте, ревную. И притом не как отец, и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал, «Милостивый государь, мне все известно, вы запятнали мою честь, как насчет сатисфакции». «Как продвигается работа над статьей?» — спросил Зурзмансор. Виктор угрюмо посмотрел на него. Нет, это была не насмешка и не светский вопрос, чтобы завязать беседу. Этому макрицу, кажется, действительно было любопытно узнать, как продвигается работа над статьей. «Никак», — сказал Виктор. «Было бы любопытно прочесть», — сообщил Зурзмансор.